Подлым человеком был бы Юджин, если бы эта мольба не тронула его И полное раскаяние он робко спросил Неужели я причинил вам такое зло, Лиззи? Нет, нет, все можно поправить Я говорю не о прошлом, мистер Рейберн, а о настоящем и будущем Не для того ли я пришла сегодня сюда, чтобы избавиться от ваших преследований? Опять-таки нелестно для моего самолюбия Но ну, так оно и есть, вы правы Тогда я прошу вас, молю, заклинаю, мистер Рейбен, уезжайте отсюда. Подумайте, что мне придется бросить хорошую работу, которую я здесь получила, потерять уважение, которое я здесь обрела, и бежать отсюда, куда глаза глядят. Лиззи, неужели вы решили бежать от... Простите, что я называю вещи своими именами. Бежать от человека, который любит вас? Да. Я решила бежать от этого человека Несколько дней назад здесь умерла одна дряхлая женщина Я случайно нашла ее под открытым небом Вы, наверное, слышали ее фамилию? Да, кажется Ее фамилия Хигден, не так ли? Верно, Хигден Так вот, она до последней минуты была верна себе И взяла с меня слово, что ее воля будет исполнена Я найду в себе силы поступить так же Поэтому, если в вас хватит жестокости преследовать меня всю жизнь, куда бы я ни скрылась, то я умру, но не уступлю вам». Юджин не отрывал глаз от ее молодого прекрасного лица, и восхищение, гнев укоризно слились воедино в его молодом прекрасном лице. И в тайне, отдавшая ему переполненное любовью сердце, не выдержала этого взгляда. Она изо всех сил старалась сдержать себя, но он видел, что решимость ее тает. И когда от ее решимости не осталось и следа, когда Юджин впервые понял, как сильна его власть над этой девушкой, она пошатнулась, и он едва успел подхватить ее. Побудьте так хоть минуту. Да. Ответьте мне на один вопрос. Если бы я не был отдален от вас... Если бы между нами не лежала пропасть, неужели вы бы стали настаивать на моем отъезде? Не знаю, не знаю. Не спрашивайте меня, мистер Рейберн. Пустите, я пойду. Лизия, клянусь вам, я не стану вас удерживать. Только ответьте мне на один вопрос: если бы я был не тем, чем кажусь вам, неужели вы бы остались по-прежнему безразличны ко мне? Ах, Вы слишком хорошо меня знаете, чтобы так думать обо мне.